Глава шестая. По дороге в Рипли. Спустя некоторое время мистер драйвер дошел до гостиницы Маркиз гранби в Эшере. Пройдя под железнодорожным мостом и заметив впереди вывеску, он оседлал велосипед, бодро подкатил к самому порову и заказал пиво Бёртон, а еще галеты и сыр, вполне подходящую закуску. Пока он пил и ел, в зал вошел человек средних лет в темно-желтом велосипедном костюме. Очень красный, потный и сердитый, и недовольным тоном потребовал лимонаду. Затем он устроился за стойкой и принялся вытирать лицо платком, однако тут же вскочил и выглянул на улицу. «Черт подери!» — воскликнул он негодующе и добавил, «проклятый идиот!» «Что-что?» — обернувшись с куском сыра во рту, уточнил мистер Хубдрайвер. Человек в темно-желтом костюме посмотрел на него в упор. Назвал себя проклятым идиотом, сэр. Имеете возражение Нет-нет, что вы, любезно ответил мистер Хубдрайвер. Просто подумал, что вы обращаетесь ко мне. Не расслышал, что вы сказали. Видите ли, сэр, обладание созерцательным умом и энергичным темпераментом повергает человека в сущий ад. Да, это ад и ничто другое. Созерцательный ум прекрасно гармонирует с флегматичным темпераментом но энергия и склонность к философии мирно ужиться не в состоянии. Мистер Хубдрайвер с умным видом осторожно промолчал. «Дело в том, сэр, что спешить мне абсолютно некуда. Выехал, чтобы размяться. Да, просто слегка размяться, полюбоваться природой и собрать кое-какие растения. Но стоит лишь сесть на проклятый велосипед, как я начинаю бешено гнать. Не смотрю по сторонам, не замечаю цветов, не вижу пейзажей. Зато становлюсь злым, потным» красном точно, котлета на сковородке. Примчался сюда из Гилдфорда меньше, чем за час. Но ради чего, сэр? С какой целью? Почему? Мистер Хубдрайвер неопределенно покачал головой. Потому, сэр, что я полный идиот. Потому что во мне множество резервуаров полных мускульной энергии, и какой-нибудь из них непременно протекает. Несомненно, дорога изобилует красотами. Вокруг полно птиц, деревьев, цветов. А ведь больше всего на свете я люблю наблюдать за окружающей жизнью. Но не могу. Посадите меня на велосипед, и я сразу помчусь, сломя голову. Да посадите на что угодно, все равно помчусь, сломя голову. А ведь я совсем не хочу спешить. С какой стати человек должен лететь изо всех сил, весь в мыле истекая потом? Зачем и почему? Вот что приводит меня в ярость. Уверяю вас, сэр, я гоню по дороге, как ошпаренный, и не перестаю проклинать себя за это. В глубине души я спокойный, тихий, уравновешенный, склонный к размышлениям наблюдатель. И вот в присутствии постороннего джентльмена дергаюсь от злости и ругаюсь, как пьяный жестянчик. Напрасно убил день. Пропустил всю сельскую дорогу, и вот уже скоро окажусь на окраине Лондона. А ведь мог бы без спешки насладиться прекрасным утром. Тьфу! Благодарите небеса, сэр, за то, что не наделены раздражительным нравом и не приходите в ярость под действием вечной непримиримой борьбы души и тела. А вот я обречен на собачью жизнь. Но что толку рассуждать? Все равно измениться невозможно. С видом непримиримого презрения к самому себе незнакомец запрокинул голову, залпом осушил стакан лимонада, расплатился и, не сказав больше ни слова, быстрым шагом направился к выходу. Мистер Хубдрайвер все еще раздумывал чтобы ответить, но собеседник уже скрылся из виду. Послышался скрип гравия под ногами, а когда мистер Хубдрайвер подошел к двери, человек в темно-желтом костюме уже катил по дороге в сторону Лондона, успев проехать добрый десяток ярдов и набрать немалую скорость. Напряженно склонив голову, он мчался с плохо скрытой злостью, а спустя миг исчез под железнодорожным мостом, и наш герой никогда больше его не видел.